Эпизод 64. Улица Крукливеен, 2 мая 2000 года. Харри еле выклинчил бумажный стаканчик кофе у следственной группы. Сейчас, стоя перед маленьким неказистым домиком на Крукливеен, что в Бьорке, Харри смотрел, как молодой полицейский, забравшись по приставной лестнице, отмечает в крыше отверстие, через которое вышла пуля. Уже начали собираться зеваки, и вокруг дома на всякий случай натянули желтые ленты ограждения. «Человека на лестнице омывали лучи заходящего солнца, но сам дом находился в низине, и там, где стоял Харри, было прохладно». «Значит, ты пришел сразу же после того, как это случилось», услышал Харри голос позади себя. Обернувшись, он увидел Бьярна Мюллера, Начальник отделения полиции теперь редко выезжал на место преступления, но Харри много раз слышал, что следователь Меллер хороший». Намекали, что лучше бы он им и оставался. Харри протянул Мюллеру свой кофе, но тот отказался. «Да, я пришел минут через пять», — ответил Харри. «Кто вам это рассказал?» «Центр оповещения», — там сказали ты, попросил подкрепление сразу после того, как Воллер сообщил о перестрелке. Харри кивнул на красный спортивный автомобиль у ворот. Когда я подъехал, то увидел машину волера. Я знал, что он поехал сюда и думал, что все в порядке. Но когда я вышел из машины, то услышал какое-то жуткое завывание. Сперва я подумал, что воет какая-нибудь собака в соседнем дворе, но подходя к дому, понял, что звук идет оттуда и что воет не собака, а человек. Я не стал испытывать судьбу, а попросил подкрепление из Экеронского полицейского участка. Это рыдала мать. Хари кивнул. У нее была истерика. У нас ушло минут тридцать, чтобы успокоить ее и добиться чего-нибудь вразумительного. Сейчас она в гостиной, с ней разговаривает Вебер. Старый сентиментальный Вебер. Вебер мужик, что надо. Он ворчит на работе, но с людьми в подобных ситуациях умеет обращаться, как никто другой. Знаю, я просто шучу. Как там Волер? Харри пожал плечами. «Понятно», — сказал Мюллер. «Воллера так просто не прошибешь. Это хорошо. Зайдем внутрь, посмотрим». «Я там уже был». «Значит, будешь показывать». Еле-еле, потому что Мюллер по пути здоровался с каждым из коллег, с которыми давно не виделся, они добрались до второго этажа. В спальне было не протолкнуться от экспертов следственной группы, то и дело вспыхивали блицев от аппаратов. На кровати лежал кусок черного пластика с нанесенным на него белым контуром. Мюллер посмотрел на украшенные нацистскими атрибутами стены комнаты. «О, Господи!» — пробормотал он. «Сверра Ульсен, как я понимаю, голосовал не за рабочую партию», — прокомментировал Харри. «Не трогай ничего, Бьярна!» — рявкнул голос. Харри узнал старшего техника-криминалиста. «Помнишь, как было в прошлый раз?» Мюллер помнил. Во всяком случае, он добродушно рассмеялся. «Когда Воллер вошел в комнату, Сверра Ульсен сидел на кровати», — начал Харри. «Воллер», — как он сам говорит, — «встал у двери и спросил Ульсена, где тот был в ночь убийства Элен». Ульсен якобы не помнил число... И Воллер продолжал расспрашивать его, пока, наконец, не стало ясно, что у Ульсона нет никакого алиби. По словам Воллера, когда он предложил Ульсену пройти с ним в участок и дать показания, тот внезапно достал револьвер, видимо, из-под подушки, и открыл огонь. Пуля прошла у Воллера над плечом и прострелила дверь. Вот отверстие, а затем и крышу. Тогда Воллер, по его словам, выхватил табельный пистолет... И выстрелил Вульсона, пока тот не успел снова спустить курок. Неплохая реакция, и меткий выстрел, как мне сказали. Прямо в лоб, подтвердил Харри. Впрочем, это и не удивительно. У Волера был лучший результат на осенних стрельбах. Вы забываете про мой результат, сухо сказал Харри. Ну как, Рональд? крикнул Мюллер, обращаясь к старшему технику. «Думаю, особых проблем не будет». Эксперт встал и, кряхтя, выпрямил спину. «Пуля, которая убила Ульсона, застряла в стене. Та, что прострелила дверь, вылетела через крышу. Мы попробуем отыскать и ее. Баллистиком будет, чем завтра заняться. Угол выстрела, по крайней мере, совпадает». «Ммм... Спасибо». «Не за что, Бьярне. Как поживает твоя супруга?» Меллер рассказал, как поживает его супруга, и для приличия поинтересовался, как поживает супруга техника, но, насколько Харри было известно, у того никакой супруги не было. В прошлом году четыре судмедэксперта развелись с женами, в столовой шутили, что из-за трупного запаха. На улице они увидели Вебера. Он одиноко стоял с чашкой кофе и рассматривал человека на лестнице. «Как дела, Вебер?» – спросил Мюллер. Вебер прищурился, будто раздумывая, отвечать ему или нет. «С ней все нормально», – ответил он и снова взглянул на человека на лестнице. «Конечно, она говорит, что не понимает этого, что ее сын не переносил вида крови и все в этом роде. Но что касается изложения фактов, тут все в порядке». «Хм...» – Мюллер взял Харри под локоть. Пройдемся. Они побрели вниз по улице. Это был квартал двухэтажных домиков с полисадниками, и лишь в самом конце улицы стояли два многоквартирных дома. Мимо в сторону полицейских машин с включенными мигалками промчались на велосипедах несколько раскрасневшихся подростков. Дождавшись, пока они отъедут на приличное расстояние, Мюллер спросил. «Кажется, ты не слишком рад, что мы добрались до убийцы Элен». «Чему тут радоваться?» «Во-первых, мы до конца не уверены, что убийца Свер ульсон Анализ ДНК... Анализ ДНК покажет, что это он. Что еще, Харри?» «Ничего, шеф». Мюллер остановился. «Правда?» «Правда». Мюллер кивнул на дом. «Ты считаешь, что Ульсен дешево отделался, получив пулю в лоб?» «Я ничего не считаю, шеф», — вдруг вспылил Харри. «Выкладывай», — прорычал Меллер. «Я думаю, что все это просто смешно», — Меллер наморщил лоб. «Что смешно?» «Такой опытный полицейский, как Воллер». Харри, понизив голос, говорил медленно, отчетливо выделяя каждое слово. И вдруг, в одиночку едет поговорить и по возможности задержать человека, подозреваемого в убийстве. Это нарушение всех писанных и неписанных правил. И что ты хочешь этим сказать? Что Том Воллер сам устроил провокацию? Ты думаешь, что заставив Ульсена достать оружие, Воллер хотел отомстить за Элен? «Ты поэтому все повторял по словам Воллера, по словам Воллера, будто мы, полицейские, ставим под сомнение слово «коллеги», а половине следственной группы пришлось это слушать». Они стояли и смотрели друг на друга. Мюллер был почти того же роста, что и Харри. «Я только сказал, что это просто смешно», — сказал Харри и развернулся. «Это все «Хватит, Харри». «Не знаю, зачем ты приехал сюда за Волером, если подозревал, что что-то подобное может случиться. Но я знаю одно. Больше я не желаю об этом слышать. Я вообще не желаю слышать от тебя никаких инсинуаций на кого бы это ни было. Ясно?» Харри посмотрел на дом Ульсонов. «Желтый ниже других домов, и живая изгородь тоже ниже, чем у соседей». Среди домов на этой залитой заходящим солнцем улице домик Кульсона казался беззащитным и одиноким. В воздухе горько пахло костром, с эпподрома бьорки доносились обрывки металлических фраз из динамиков. Харри пожал плечами. «Прошу прощения. Я... в общем, вы знаете». Мюллер положил руку ему на плечо. «Она была...» Лучше всех нас. Я знаю, Харри.